Глава 15 Переезд прошел без проблем. Правда, мне не разрешили загнать своих людей на территорию Маут, чтобы те помогли перенести вещи из комнаты до машины. Зато мне любезно предложили нанять местных специалистов. Ну, я и нанял. Только не слуг рода Скоробогатовых, а своих одногруппников. Короче говоря, мое добро мы вместе с Ваней Медведевым и Колей Лапищевым быстро стаскали до имперца, а после Вася повез вещи на квартиру. Ну а я с ребятами устроил небольшие посиделки в номере Медведева. А что, давно обещал Ване поляну накрыть, вот наконец-то сделал это. Вася по моей просьбе все купил заранее и привез нам несколько пакетов с бутылками и готовой едой из ресторана. Думал позвать Анну и баронессу посидеть с нами. «Да передумал. Все-таки я тут за помощь проставляюсь, а значит, уважить нужно парней. А если с нами будут эти две сударыни, большая часть моего внимания так или иначе будет нацелена на них». В общем, посидели мы неплохо. Ваня рассказывал нам про жизнь в Пермском княжестве. Коля поведал о самом крупном городе Сибири, Новониколаевске. «Хорошо, говорит, там жить, да дороги плохие, и зимой холодно». И проклятые земли на границе с Монголией, все никто закрыть не может. «Кстати, Александр», — внезапно вспомнил Лопищев. «у меня ведь день рождения скоро». «Это здорово», — кивнул ей и закинул в рот тарталетку с икрой. Проживав, продолжил. «Заранее поздравлять не буду», — говорят, дурная примета. «Ну, значит, можешь в сам день рождения поздравить», — улыбнулся парень. «Я приглашаю тебя на небольшое мероприятие, в мою честь, в следующую субботу». Пу, -пу, пу задумался я. «Суббота – день рождения Коли, а потом во вторник – церемония по смене статуса. То есть мне нужно будет сгонять в проклятые земли до следующей субботы?» «Хм... Ты не подумай, в Новониколаевск лететь не надо!» – переполошился Лопищев, по-своему трактовав мою задумчивость. «Здесь в Подмосковье проводить будем». Брат арендовал помещение. Мероприятием. Парень замялся и неловко улыбнулся. «Не шибко статусное. Так, чисто для своих. Я всех одногруппников вчера приглашал, но у тебя не было». «То есть только наши одногруппники будут?» – удивился я. «Ведь, как правило, аристократы любое событие стараются превратить в прием и пригласить туда как можно больше гостей. Все ради налаживания связей и укрепления отношений между родами». «Ну, не совсем», – замялся Коля. «Будут дворяне из Новониколаевска, которые сейчас по работе находятся в столице». Ну и представителей нескольких московских родов мы тоже пригласили. Но немного. Парень снова засмущался. Так это же здорово. Подбодрил я его и хлопнул по плечу. Меньше народу, нам больше закусок достанется. Спасибо за приглашение. Конечно, приду. Ваня Медведев быстро одолил вина в три бокала и, подняв свой, толкнул тост. Ну, раз все решили, то давайте. За то, чтобы все планы сбылись. Мы чокнулись и выпили. потом еще раз выпили, вскоре снова выпили, а потом... «Судари!» — хитро улыбаясь обратился к нам Медведев. «А, поехали в караоке!» Держав в руке фужер с игристым, я сидел на красном бархатном диванчике и смотрел, как две красивые девушки в коротких летних платьях извиваются вокруг шеста. «Ух ты, как они синхронно потерлись о него спинами, а! Прям как медведица, молодую березку!» «Правда, они красавицы!» — шепнула мне на ухо третья девушка, высокая, со спортивной фигурой, облаченная в бежевое платье с декольте. Когда я повернулся в ее сторону, она игриво стрельнула глазками и накрутила на указательный пальчик светлый локон. «Не буду с этим спорить», — усмехнулся я. «Посмотри на Лопищева!» Я кивнул в сторону Коли, который стоял на одном колене перед танцующими девушками и, вытянув руки, громко хлопал и свистел. Его черный галстук очень забавно был закинут на плечо, а рубашка наполовину выскочила из-под пояса. На фоне всего этого безобразия Ваня Медведев орал в микрофон что-то про небо и про славян, совершенно не попадая в ноты. «Люся, я женюсь на тебе!» – закричал Лопищев, когда Медведев перестал петь. Большегрудая блондинка с самым откровенным декольте в нашей компании, обнявшаяся длинной ногой, кокетливо прикрыла ротик ладошкой, изображая смущение. «Коля!» – прокричал в микрофон Ваня Медведев. «Аристократ не должен давать обещаний, которые не сможет исполнить!» «Смогу! Я серьезен!» Скочил на ноги Лопищев и бросился к сцене. У, -у, у протянула моя соседка. «Похоже, твоим друзьям больше не стоит наливать». «Да пусть пьют!» — отмахнулся, глядя на то, как Лопищев замер перед Люсей, протянув ладонь. «Отдыхать тоже полезно!» Блондинка вложила свою ладошку в его руку, и Коля повел ее обратно к диванчику. Медведев же подошел к третьей девушке, стриженной под корой черноволосой Нике, и галантно предложил ей локоть. «И часто ты так отдыхаешь?» — усмехнулась моя собеседница. На пару секунд я задумался, а затем улыбнулся и ответил. «Пожалуй, сегодня впервые после нашей с тобой прошлой встречи». Бывшая гимнастка Ксюша удивленно хлопнула глазками, а затем расплылась в довольной улыбке. «Приятно слышать!» И спасибо, что позвал. Спасибо, что прихватила подруг. И внул я на блондинку и брюнетку, которыми были увлечены мои товарищи. «Люся, у меня день рождения в следующую субботу. Я приглашаю тебя в качестве своей пары», — уверенно произнес Николай. Да уж, похоже, вино полностью смыло всю неуверенность и смущение. «Правда?» — удивилась блондинка. «Истинная!» — заявил Коля. «Ух ты!» — обрадовалась девушка. «Меня еще ни разу не приглашали на праздники аристократов в качестве гостя. Обычно только ради выступлений. Спасибо тебе, Лапичка!» «Лапищев!» — машинально поправил ее Коля. «Хорошо, Лапичка!» — кивнула блондинка. Затем грустно вздохнула и произнесла. «Но, боюсь, не получится. У нас большое выступление в воскресенье». И в субботу будет репетиция. «Вот как!» – задумался Коля. «А если я пришлю за тобой машину? Может быть, все-таки успеешь приехать?» Блондинка вопросительно уставилась на Ксюшу, которая была старшей в этой компании, ибо дольше других работает самбар. «Вообще, как я понял, Ксюша занимается обучением этих двух танцовщиц». Ну и вот досугом устроила в выходной день, когда я сказал, что мы можем встретиться. Но для этого мне необходимо занять кем-то двух молодых горячих дворянчиков. «Прости, Николай, ничего обещать Люся не может», — проговорила Ксения серьезным тоном. Коля насупился и повесил нос. Ксюша улыбнулась и добавила. «Но держите связь, вдруг все-таки успеет и приедет». Коля ожил и с благодарностью выпалил. «Спасибо!» «А вы тоже приезжайте вместе с ней! Всем вместе веселее!» Мы с Медведевым в ужасе переглянулись, одновременно представив, какие последствия может иметь настолько сильное смешение компании на его мини-приеме. «Коля, блин, о друзьях бы подумал!» «Прости, мы с Никой точно не сможем», быстро ответила Ксения. «Если одного человека еще можно отпустить перед концертом, то троих перебор». «Лучше вы втроем приходите на концерт в воскресенье. От нас лучшие места». «Ух ты!» — быстро сориентировался Медведев. «Спасибо, я в деле». Я же задумался на миг. Ведь я кое-кому кое-что обещал за одну небольшую услугу. Похоже, пришла пора отдавать долги. «А четыре места можно?» — спросил я Ксению. Она чуть прищурилась и быстро спросила. «Для девушки?» «Нет», — хотнул я, — «для фаната Амбар». Сюша расплылась в улыбке и, кивнув, ответила. «Стелаю». «Отлично!» — воспылал Николай. «Выпьем за наши договоренности!» Зазвенел Хрусталь. «Ой, у меня асти кончилось!» — грустно проговорила блондинка и, повернувшись к Коле, мило улыбнулась. «Лапечка, закажешь?» «Конечно!» — воскликнул он и с размаху нажал на кнопку вызова официанта. «А потом я тебя балла спою». «Жду не дождусь», — захлопала в ладоши Люся. Лопищев поднял свою ладонь с кнопки и внимательно уставился на нее. «Не мигает», — изрек он. «Сломан? Ну, что за сервис, а? Ладно, сидите, пойду разберусь». Он медленно поднялся из-за стола и направился к выходу из вип-комнатки. Когда за ним закрылась дверь, Ваня присвистнула и произнес. «Вот про такие случаи говорят, что Москва развращает. Такой тихонь еще совсем недавно был». «Лапечка неразвращенный», — заступилась за Колю блондинка. «Он хороший, мужественный, просто немножко щупловат. Это не беда, легко исправить с помощью вкусной еды, заботы и любви». Она наставительно подняла указательный палец. Медведев не нашел, что возразить. А затем Ника поднялась со своего места, взяла микрофон и начала петь про то, что она снова стоит одна, курит, говорит с мамой, а вокруг тишина, взятая за основу. пело очень неплохо. А во время своего исполнения девушка очень уж выразительно смотрела на Ваню. В итоге тот не выдержал и, подскочив к певице-танцовщице, принялся плясать вокруг нее. «В общем, все пределы, Разве что лапечка...» «Фу ты, вы где-то потерялся!» «Саш, я пойду гляну, где Коля!» Перестав танцевать и, проводив девушку за стол, серьезно произнес Медведев, будто бы тоже почувствовав неладное. Я кивнул. Не прошло и минуты, как Ваня влетел обратно с широко распахнутыми глазами и зачастил. «Саня! Говорят, он там с кем-то у барной стойки сцепился! Они пошли на улицу разобраться и...» Я поднялся с места. «Сюша, что забавно, тоже!» Как, впрочем, и ее подруги. У всех взгляды решительные, а настрой воинственный. «Ладно, пойдемте все вместе», — Хмыкнул я, глядя на них. «Но с ни чур в драку не лезть. Ваня присматривай за ними». Я повел свое бравое войско на улицу. Едва мы вышли, сразу стало ясно, куда идти. На парковке уже собралось немало народу. Я испытал легкое дежавю. «Как в прошлый раз». Хмуро проговорила Ксюша, тоже вспомнив мои разборки после концерта Амбар. Ага, хмыкнул я, доставая из кармана звонящий телефон. Вася таксист, гласила надпись. Ну да, он же где-то тут ждет на своем перце, опознал одного из недавних пассажиров и звонит. Привет, ответил я. Уже в курсе. Как в прошлый раз, да? усмехнулся он. И ты туда же. Так вы тоже уже в курсе, с кем смахнулся, ваш Тихоня? «А?» «Понятно. Ну не удивляйся тогда». Он положил трубку, а мы уже как раз добрались до места битвы. И замерли в изумлении, глядя на то, как щуплый тихоня Коля Лопищев под восторженные выкрики зрителей лупит рожи о землю лысого коренастого типа в майке. «Мальчик, давай потом к нам за столик!» весело выкрикнула какая-то рыжая кудрявая тетка, явно обращаясь к Лопищеву. эй он с нами зло воскликнула люся впившись в тетку взглядом надеюсь еще одна драка сейчас не развернется проклятье сглазил нахер его валим крикнул один из зрителей и, и рванул к дерущимся следом бросились еще трое парней все они явно бежали помогать отнюдь не лопищеву стоять рыкнул я и во все стороны от меня разлетелись потоки ветра. Четверо парней замерли и стали медленно поворачивать головы в мою сторону. Я натурально ощутил их ужас в этот момент. «Ты?» – прошептал волосатый парень, глядя на меня во все глаза. «Ты? Я не забыл твоего лица! Как обещал! И это... Мы не переходим тебе дорогу!» «Ты только что хотел напасть на моего товарища», – холодно произнес я. Слева от меня раздался хлопок, Ксюша не выдержала и хлопнула себя по лицу, а чуть поодаль засмеялся Вася. Разумеется, эти двое тоже узнали Арсения и его бравую команду. Но у тех идиотов, которые сперва докапывались до барона Прозорова, а затем всей толпой хотели наказать меня после концерта «Амбар». Помню, мы с Арсением тогда условились, что если они продолжат мне докучать, я отвезу их команду покорять проклятые земли. «Это недоразумение», — быстро выпалил Арсений. «Просто этот...» Он недобро покосился на Лопищева, который сидел на спине вырубленного противника и с любопытством смотрел на нас. «Этот юноша прорвался к бару без очереди. Еще и толкнул Борю». Трое других друзей Арсения синхронно закивали. Я перевел взгляд на Лопищева. Тот пожал плечами и невозмутимо ответил. «Не хотел заставлять ждать вас и Люсю». Наша блондинка аж запищала от восторга после его заявления и бросилась к своему герою. «Ладно, Сеня», — глядя на волосатого изрёк я. «Раз дело обстоит так, значит, сегодня у нас конфликта не было, верно?» «Да, конечно, конечно, не было», — быстро выпалил он. Затем стушевался и осторожно спросил. «А можно мы Борю заберём?» Он покосился на Лысого, на котором до сих пор сидел довольный лопищев. Доволен Николаевский дворянин был, потому что Люся нежно гладила его по голове, прижимая ее к... В общем, к тому месту, докуда он доставал длинноногой блондинки, сидя на поверженном противнике. «Можно!» — усмехнулся я и повысил голос. «Коля, идем! Ты еще начал для Люси исполнить хотел!» Ночка выдалась крайне приятная, а утро так и вовсе отличным. Здорово просыпаться на мягкой кровати в компании обнаженной красивой девушки. Еще из кухни тянет запахом свежей выпечки. М, м м Стоп, а кто у меня на кухне готовит? Мотнув головой, я прислушался к своему поисковому заклинанию и усмехнулся. Люся решила начать откармливать Колю прямо с сегодняшнего утра. но ну, а сам Лапищев крутится рядом с ней на кухне. А вторая парочка в данный момент... Стоп, неэтично сейчас отслеживать их разгоряченное дыхание, идущее из ванны. сладко застонала Ксюша и прижалась ко мне. Хороший выдался выходной, мурлыкнула девушка. Согласен, кивнул я. А про себя подумал, что здорово выпустил пар. Теперь точно в ближайшее время не придется кишки врагов развешивать по елкам, чтобы немного успокоить нервы. «Когда мы еще встретимся?» Положив голову мне на грудь, спросила Ксения. «Мы же договорились на следующее воскресенье», — ответил я. «Хм», — протянула она и зарекла. «Значит, раньше не получится». «Дела», — спокойно ответил я. Несколько секунд она молчала, затем откинула одеяло и вскочила на ноги, демонстрируя мне свою соблазнительную фигуру. «Но вот прямо сейчас у меня дел нет», — быстро сориентировался я. «Да и завтрак еще не полностью приготовили». Девушек мы отправили на элитном такси, которое вызвал Васи. «Там точно надежный водитель», — со всей серьезностью уже в третий раз спрашивал Василий Василия Лапищев. «Да же, ваше благородие, Солиджон свою работу знает, доставит ваших красавиц куда им нужно». «Никакого лишнего взгляда или сального комплимента. Все по высшему разряду. На этом тарифе ведь даже аристократки иногда ездят». «Ладно», — выдохнул Лапищев, немного успокоившись. «Жаль, что самим их не удалось проводить». «У нас учеба», — усмехнулся я. «Как будто тебя это останавливает», — проворчал Коля. «Он просто со старстой на короткой ноге», — заметил Медведев. «А если мы с тобой разгуляемся, проблем не оберемся». «Да», — вздрогнул Лопищев, «Просто у меня, в отличие от вас, успеваемость хорошая», — напомнил я. «Это тоже, черт возьми, удивительно», — покачал головой Медведев. Некоторое время мы ехали молча. Затем я произнес. «Парни, у меня к вам серьезный разговор». Оба явно прониклись моим тоном и настороженно уставились на меня. «Все, что было в караоке, остается в караоке». А то, что было после, и вовсе пусть остается только в вашей памяти. «Поняли?» – твердо сказал я. Они переглянулись, задумались. «Мне скрывать нечего», – пожал плечами Лопищев. «Но если нужно, я нем как могила». «Это и тебе нужно», – усмехнулся Ваня, глядя на него. «Поясни», – попросил Коля. «Если одногруппники узнают о наших похождениях, кое-кто сможет легко отбрехаться от любых нападок или просто несколько дней не будет приходить на учебу». Он покосился на меня. Я кивнул, а Ваня продолжил. «На кого же тогда пойдет все внимание некоторых разъяренных особ?» Лопищев задумался, затем снова вздрогнул, кивнул и повторил. «Нем как могила». Несколько секунд мы ехали молча, а затем я не выдержал и хохотнул. «Да ладно, не нагнетай. Я всего лишь прошу не вдаваться в подробности. Помните, господа, настоящие мужчины не хвастаются некоторыми своими успехами». Парни задумались. «Я тоже, но немного о другом. Спонтанный отдых ничуть не хуже спонтанных сражений. Я в самом деле чувствую себя посвежавшим и полным сил. Они мне в ближайшее время очень даже понадобятся. Например, этой ночью». Когда я отправлюсь в гости к Эпштейнам?